18 Надо как-то уже привыкать к магии и начинать воспринимать как должное то, что раньше казалось невозможным и сверхъестественным. Ну, приходила ко мне во сне болотная ведьма, ну, показала герб семьи Васятки, что тут такого, с кем не бывает. Однако я и не думала всерьез, что мне приснился вещий сон. И потому, когда увидела тот самый герб во дворце, сбилась с шага и уставилась на него во все глаза. «Вас что-то удивило, госпожа Арина?» — спросил цепкий дракон. Он вообще ничего без внимания не оставлял. Я уже и без того ходила по тонкому краю, а опростоволосившись, когда обратилась к нему по фамилии. И винить-то в этом было некого. Ни румяна, ни орки не слышали, чтобы я обращалась к кому-то по фамилии. Соответственно, и знать о моем пробеле в местном этикете не могли. А сколько таких еще? Даже представить невозможно. На приеме я решила помалкивать и только слушать. В крайнем случае улыбаться и кивать. Только сейчас, когда вблизи увидела герб, осознала, что и правда нахожусь во дворце. Пролепетала я в свое оправдание, изо всех сил надеясь, что снова лишнего не ляпнула. Ведь может же провинцалка быть поражена тем, что попала во дворец владыки? Пусть Тари думает, что я в культурном шоке. Династия великих владык из-за передающейся способности открывать межмировые порталы в узких кругах называется ключниками. Глава семьи и его наследник рождаются вот с такими вот ключами на висках, кивнул на герб «Дракон». «Поэтому они изображены на их гербе». «Вы не знали?» — спросил вроде бы без подвоха. «Я знать не знала, секретная эта информация или известная всем и каждому в стране, поэтому улыбнулась и кивнула. Красивые ключи. Художнику мои искренние восторги», — добавила я. И посмотрела нотария с легким нетерпением. «Дескать, пойдем уже дальше. Хочу продолжить восторгаться обстановкой». «А восторгаться было чем? Дворец же». И он соответствовал этому почетному званию в полной мере. И потолки высоченные, и лепнина, и фрески от пола до потолка, и мраморные колонны, и лакеи у каждой двери, и прочее, и прочее. Тут было все, что положено иметь настоящему дворцу. Однако, как только я поняла, что восятка из императорской семьи, я волей-неволей представляла, как он бродит маленький и одинокий по этим огромным помещениям, и мне становилось не по себе. И это я пока гнала от себя мысли о страшном. «Если мой сын — наследник, то настоящего владыки и его супруги в этом мире нет», — так сказал Чушук. И у меня не было ни одной причины ему не верить. Но великим владычеством управляли драконы и убеждали подданных в том, что правящая семья просто отошла от дел и наслаждается друг другом. О чем это говорит? Правильно. Драконы узурпировали власть, а я прямо сейчас иду с одним из них под руку. Если позволить себе об этом постоянно думать, можно уже через пять минут, поддавшись панике, с диким криком кинуться на выход, а там и к порталу, чтобы сбежать домой на землю и закрыться в квартире на все замки. Однако у меня восятка, и я ни за что его не брошу. Вот и приходилось страшные мысли от себя гнать. Мы с драконом прошли через огромное фойе, лакеи распахнули перед нами огромные резные двери, и атмосфера пафоса чуть не сбила меня с ног. Вот это вот неформальная вечеринка. Разнообразие красок и блеск украшений, которые надели на себя дамы и кавалеры, слепили глаза очень хотелось их потереть скрипичный оркестр выдавал что-то торжественное пары чинно прогуливались по кругу словно на смотре перед невидимым жюри я конечно не думала что попаду в атмосферу земного ночного клуба но все равно самосочетание неформальный прием меня расслабило и ввело в заблуждение я невольно сжала ладонь на локти дракона пусть он и враг которому не стоит доверять но сейчас он единственная моя опора не волнуйтесь арина со мной вам ничего не угрожает «Поверьте, я в силах решить все ваши проблемы», — шепнул он мне, будто влез в голову и прочитал мысли. «Прекрасные слова. Этот мужчина точно знал, когда и что сказать женщине, чтобы протоптать дорожку к ее сердцу. И будь мне лет двадцать, я бы в него уже влюбилась». Однако жизненный опыт научил не верить словам. Я только мысленно усмехнулась и шагнула в зал более уверенно. Но не успели мы сделать и трех шагов, как я увидела шедшую к нам навстречу блондинку в длинном синем платье и с бокалом в руке. Я сразу узнала в ней драконицу, которую видела вчера в Вестнике, и почему-то желание познакомиться с ней у меня вообще не возникло. Слишком хищно она смотрела на Тария Таргула. Жаль, что мое желание в расчет не принималось, и явно стервозная драконица совсем скоро оказалась напротив нас. Ты неисправим, Тарий, — капризно пожурила она начальника службы безопасности, косясь на меня. Кто твоя новая знакомая? Представь нас. Намек на неразборчивость в связях Таргула был настолько очевидным, что я перестала переживать за отсутствие у меня знаний о местном этикете. «Уж чего-чего о -чего, такой беспардонности? Я никому никогда не проявляла. Или это драконам все можно?» «Могу сказать тебе то же самое, Дарта», — парировал Тари и обратился ко мне. «Арина, это Дарта Дангул, министр образования и владычества и, можно сказать, моя родственница. Мы не родня», — возмутилась блондинка. Я удерживала нейтрально приветливое выражение лица без всякого труда. Раздражение сменилось жалостью. У меня не осталось сомнений. Дарта влюблена в торгула давно, но безнадежно. Он ее чувств не разделял и даже больше. Отталкивал бедняжку. Я не испытала мук безответной любви. Даже когда муж ушел к другой, чувства между нами тогда уже угасли. Но в юности у меня была подруга, которая очень страдала из-за того, что предмет ее страсти был с ней холоден и груб. Что она только не делала, как не угождала ему, как только не унижалась, а его отношение к ней становилось только хуже. Вот и Дарта шла по ее пути. А мне со стороны было прекрасно видно, что Тари не будет с ней, даже если она останется единственной женщиной во всех мирах. — Прости, Дарта, ничего не могу с собой поделать. Считаю тебя родней. пожал плечами дракон а моя спутница — вдова барона Розова. Прибыла в столицу вместе с сыном совсем недавно, и я взял на себя ответственность представить ее обществу. Кстати, не подскажешь Арине самую лучшую школу для мальчиков шести лет?» Драконица едва уловимо насторожилась и бросила на Тария пытливый взгляд. Моя паранойя подняла голову и тут же связала это с возрастом наследника. «Моему сыну пять», — поправила я своего спутника. «Да? Простите, я почему-то думал, что Василевсу шесть». «А какой у него дар? Знаки уже проступили? Я могу вам подсказать отличные заведения для малышей, но они для одаренных, для тех, у кого сила открывается в раннем возрасте», снизошла до меня министр образования. В том, что Васятка очень одарённой, сомнений не было. Но хоть я и собиралась поспешных решений не принимать, сейчас выпалила «К сожалению, нет. У сына пока нет никаких знаков. Может быть, через год появится. Спасибо вам, Тари, за беспокойство, но мы пока до школы не доросли». «Что ж, тогда ничем помочь не могу. Но если проснуться способности, то обращайтесь». Отмахнулась от меня Дарта и снова уставилась нотария. «Можно тебя на пару слов?» Спросила, но мужчина ее мечты мотнул головой и потянул меня вперед. «Позже, Дарта. Сейчас уже владыка появится». Бросил он на ходу, на девушку не взглянув. В этот же момент скрипки стихли, а народ застыл. «Подданные! Великий владыка выбрал время почтить вас своим присутствием, и ответить на животрепещущие вопросы. «Склоните головы!» — пронесся над залом зычный голос. Все, как по команде, уставились в пол, и я вместе с ними. «Мир вам и процветание, подданные мои!» — раздалось вскоре радостное приветствие, и собравшиеся ожили, поднимая головы. Великий владыка стоял на возвышении рядом с троном и улыбался во все тридцать два зуба, как голливудская звезда. Голову его украшала корона, а с плеч не спадала накинутая на желтый костюм черная мантия, расшитая золотыми гербами. На вид я бы дала ему лет тридцать или ухоженный сорок. Приятный мужчина, но похожести с восяткой я не увидела. Может, мальчик в мать? ее поблизости не наблюдалось. «Когда вы вернетесь к нам, ваше величество!» — выкрикнул кто-то самый смелый из толпы. Владыка, а вероятнее всего тот, кто его изображал, заливисто рассмеялся. «Герцог Загорский, друг мой дорогой, у тебя есть какие-то нерешенные задачи? Нет, но мы, ваши подданные, хотим видеть своих правителей каждый день. И владычица, и наследник, где они? Мы не имели радости их лицезреть уже долгое время. А мы хотим покоя. Раз наши друзья из Драгониона справляются со всеми нашими поручениями, дайте нам жить так, как мы хотим». Неожиданно грозно рыкнул артист, который с ролью своей справлялся из рук вон плохо. По толпе подданных пронесся шепоток. «Ой-ой-ой, а дело-то у драконов плохо. Не равен час аристократы поднимут бунт. Династия Ключников всегда стояла бок о бок со своими верными вассалами», — выкрикнул кто-то. Его величество так разозлился, что изменился в лице и заговорил страшным голосом, тихим, с присвистыванием. «Вот именно, эгоисты. Множество веков мои предки не знали отдыха. Вы же живете в свое удовольствие, нужды ни в чем не знаете. Чего вам еще не хватает?» «Дайте нам с женой и сыном покоя». Мне аж самой за все свои бывшие отпуска на море и в горах стыдно стало. Аристократы тоже как-то сжались. Но тут на сцену вышла рыжеволосая красавица, а следом за ней молодой статный мужчина в стильном стальном костюме. Девушка подхватила владыку под руку и повела за трон, а мужчина встал по центру и поднял вверх руки. «Господа, ну что же вы расстроили его величество?» С веселым упреком спросил он. Они с владычицей и наследником нашли прекрасный мир для жизни и проживают там свои лучшие дни, ни на миг о вас не забывая. Вот и сейчас наш дорогой правитель явился не с пустыми руками, а с тремя иномарками, которые велел разыграть между своими верными аристократами. А вы обидели его неблагодарностью. Боюсь, он прикажет теперь закрыть иномарки в гараже. Толпа аристократов разочарованно загудела. Откуда-то даже пара всхлипов донеслись. А я смотрела на этот цирк с конями из-под ресницы Гадала. Все эти люди ведут себя как дети и не замечают, что драконы ими манипулируют, потому что не знают то, что знаю я. И как бы я сама этот спектакль воспринимала, если бы не знала, что Васятка, наследник владычества. Вернее, даже не так. Васятка и есть их владыка. И он шесть лет жил в приюте. Тарий Таргул стоял справа от меня и взирал на все с легкой скучающей улыбкой. А Дарта стояла слева, и в ее глазах читалось презрение к мелкой возне аристократов. И в этот момент мне пришла в голову мысль, что они вовсе не рады происходящему. А если они не рады, то почему не летят к себе? Похоже, тут все гораздо сложнее. Разбираться мне в этом вообще не хотелось. На миг я испытала острое желание снять свасятки на шлепки, пробудить его магию и увести через портал к себе домой на землю. Но эта идея быстро перестала казаться заманчивой. На земле у мальчика гораздо меньше возможностей. Да и у меня тоже. Опять же, румяны и орки. Как их бросить? Пока я об этом размышляла, чуть не пропустила очередной номер драконьего шоу. «Значит, давайте выйдем на балкон и покричим ему, что просим прощения. Вы знаете, что владыка великодушен. Он простит и разрешит устроить розыгрыш». Аристократы ринулись к балкону, словно простолюдины на распродажу в «Черную пятницу». Мы тоже с торгулом пошли, но в другую сторону, к столам с напитками. «А вы что же, Арина, не бежите просить прощения? Не хотите иномарку?» — насмешливо спросила драконица. Не оставляла надежды побыть стареем наедине. «Не хочу. Я не умею с ней управляться и учиться желания не имею», — сказала я чистую правду. Так вышло, что машину я не водила, хотя училась на права. Просто однажды поняла, что это не мое. Дарта пренебрежительно фыркнула. «Можно рулевого нанять», — подсказала она мне, как не особо умственно одаренный. Но я и без нее знала, что мне делать. Со следующей ходки за товаром сама себе и машину куплю, и экипаж лошадьми. Драконица начала меня раздражать. Тария тоже, потому что он взял со стола два бокала, себе и мне. А Дарти сказал, «Дорогая родственница, тебе не кажется, что к Ярну может потребоваться помощь? Ты у нас вроде как за коммуникацию отвечаешь, не забыла?» Драконица поджала губы, резко развернулась и быстрым шагом пошла на балкон. «Она в вас влюблена. Зачем-то сказала я то, что Таргул и без меня знал». Дарта влюблена в себя и свои амбиции. «Понятия не имею, зачем она за меня цепляется, если на Татуме я всего лишь какой-то генерал?» — невесело хмыкнул Тарий. Я отпила глоток холодного игристого напитка, внимательно разглядывая дракона. В его глазах застыла вселенская скорбь. «Вам тут не нравится? Но почему вы тогда не отправитесь в свой мир?» — спросила я тихо. «Не получается». Пробормотал он. И, осушив свой бокал до дна тремя глотками, ослепительно мне улыбнулся. Но я не теряю надежды. Отправитесь со мной на Драгонион, Арина. Я покажу вам самые интересные места». Ох, что-то мне настроение торгула вообще не нравилось. Он будто всеми силами пытался бодриться в то время, когда на сердце его лежала беспросветная тоска. «Точно тут все очень сложно. И нам с Васяткой надо держаться как можно дальше от дворца. Возможно, следует рассмотреть вариант эмиграции в другую страну. Я не знала, как реагировать на такого грустного дракона. Его нужно пожалеть?» «Посочувствовать? Или, быть может, он таким образом затаскивает сердобольных дамочек в постель?» Помнится, было в каком-то кино или сериале нечто подобное. Герой ходил в бар, плакался выбранной жертве о том, что его бросила жена, и в итоге получал всяческую любовь и ласку в горизонтальной плоскости. Однако Тарий вдруг взбодрился и спросил совсем без грусти. «А почему вы не хотите иномарку, Арина? Скажу по себе, это очень удобное средство передвижения. Гораздо удобнее экипажа и быстрее». Можно больше успеть, когда ты сам на колесах, а еще завели Владом масса прекрасных мест. Я иногда просто еду, куда глаза глядят по дороге, любуюсь природой и думаю о важном. Часто помогает решить сложные вопросы. Я бы могла ему рассказать, что во время уроков вождения у меня от невероятной концентрации мокла спина и болела голова, ведь помимо меня на дороге много других участников движения, а за них я не могла ручаться». Но в столице великого владычества нет такого оживленного движения, как на земле. И это заставило задуматься о том, что, возможно, здесь я могла бы водить машину. «Вы так заманчиво рассказываете об этом, что я уже захотела!» Улыбнувшись, доверительно сообщила я Тарию. «Однако мне не везет в розыгрышах. Куплю иномарку сама». Дракон мне заговорщицки подмигнул, забрав у меня опустевший бокал, поставил его на стол, взял меня за руку и потянул на балкон. Мы пришли к тому моменту, когда аристократы уже заканчивали каяться перед фальшивым владыкой и дружно махали с балкона, кто рукой, кто платочком, удалявшемуся воздушному шару. Ну что ж, дорогие друзья, как я и говорил, его величество великодушен, и нашей лотереи быть. Прошу всех подходить к всеми любимой и непревзойденной дарте Дангул за номерками. Оглашение результатов будет в конце вечера». драконица стояла с бархатным мешочком в руках. И с видом раздающей милостыню королевы, выдавала всем, кто к ней подходил, номерки. Мне очень не хотелось брать из ее рук подачку, но Тарий подталкивал меня в спину, да и здравый смысл зудел. Арина, к чему вот эти приступы гордости? Дают, бери, бьют, беги. Ты не в том положении, чтобы разбрасываться дорогими подарками. Вдруг повезет. В итоге с самым ехидным видом Дарта выдала мне жетончик с номером 66. шесть. Тарий любезно положил его себе в карман для сохранности и мы вернулись в зал, где началась вечеринка. Совершенно для себя незаметно я вскоре расслабилась и даже начала получать удовольствие. Музыка звучала зажигательная, и некоторые пары отправились танцевать. Но Тарий чутко улавливал все мои желания и выделывать местные память, меня не тянул. Мы прогуливались по залу, беседовали с интересными, на его взгляд, людьми, и я все больше узнавала о традициях великого владычества. И выглядело это каждый раз примерно так. Дракон представлял меня как уважаемую вдову барона Розова, которая только что прибыла в столицу, а потом задавал собеседнику какой-нибудь полезный для меня вопрос, например, о моде, прогнозе погоды, новых театральных постановках, лучших магазинах или любимых местах развлечения для детей. Это давало мне возможность слушать, улыбаться и кивать в нужных местах, складывая всю полученную информацию в копилочку. Представил он меня и остальным драконам. Грейф и Алата оказались супружеской парой, а ведущий вечера Кьярн — министром финансов. На их лицах не было такого высокомерного пренебрежения, как на лице Дарты. Остальные сородичи Тария мне даже понравились. Хуже другое. Я поймала себя на том, что и сам глава службы безопасности начинает мне нравиться все сильнее. Я уже и зависала, любуясь тем, как он говорил, и трепетала от его нечаянных прикосновений. Все это со мной уже когда-то было, хоть и давно — но я прекрасно помнила, что это обозначает влюблённость. Но ничего поделать с собой не могла. А когда ближе к полуночи Кьярн вышел на сцену для оглашения результатов розыгрыша, я замерла в предвкушении вместе с остальными. Пришла пора узнать имена счастливчиков. Но тем, кому сегодня не повезет, хочу напомнить, что в следующем месяце Его Величество снова почтит нас своим визитом и обязательно привезет новые ценные подарки. Не отчаиваемся, друзья. И вот только эти его слова привели меня в чувство, напомнив о том, в кругу каких опасных существ я нахожусь. А уж когда самая честная лотерея определила номер 66 как выигрышный, мне и вовсе стало страшно. Вот так драконы и покупают людей.